Двери ресторана агафонов распахнулись. В дверном проеме застыл человек. Жанна, в чьи обязанности входило дружелюбное приветствие гостей, не смогла произнести ни слова. Возможно, если бы она поработала хостес уже пару лет, то смогла бы сохранить невозмутимость. Однако ее опыт ограничивался двумя с половиной месяцами, поэтому на лице застыло удивленное выражение. Гость действительно привлекал к себе внимание. Его одежда выглядела новой и вычурной. Под расстегнутой фиолетовой курткой виднелся клетчатый пиджак, на ногах красовались широкие брюки и массивные фирменные кроссовки. Руки сжимали деревянную трость с причудливой гравировкой. В то же время, глядя на голову гостя, Жанне подумалось, что ее пересадили с другого человека в ходе безумного эксперимента. Другое объяснение не приходило в голову. Редкие седые волосы торчали по краям. Глубокие морщины испещерили лоб, щеки и шею. Глаза потускнели, не позволяя разобрать, были они лето двадцать назад ярко-голубыми, зелеными или серыми. Остатки неровных желтых зубов мелькали всякий раз, стоило гостю открыть рот. «Чем могу помочь?» — поинтересовалась Жанна, взяв себя в руки. Впрочем, не совсем. По регламенту ей следовало спросить, заказывал ли гость столик, но с губ сорвался иной вопрос. По какой-то причине Жанна отказывалась верить, что стоящий перед ней человек мог заказать столик в Агафонове, далеко не самом последнем ресторане Нижнего Новгорода. «Меня зовут Глеб Козловский», — хриплым голосом ответил гость. Пару месяцев назад я собирал объедки с другой стороны вашей кафешки. Потом забрался внутрь, чтобы погреться. А охранник меня вышвырнул. При этом ты визжала, как резаная. О, Боже!» Жанна закрыла рот ладонью. Она вспомнила тот случай, хотя не вспомнила лицо Козловского. Жанна как раз шла в служебную гардеробную, чтобы переодеться на смену, когда почувствовала неожиданно гнилостный запах. Чудовищное явление для ресторана подобного уровня. Вытяжки работали во всю мощь, а испорченных продуктов в Агафонове отродясь не водилось. Заглянув за угол, Жанна увидела, как с черного входа вошел грязный, сутулившийся бездомный. Она приняла его за вора, поэтому громко завопила о помощи. Охранник мигом вышвырнул бездомного на улицу, однако гнилостный запах витал в помещении еще целый вечер. «Я ведь не сделала вам ничего плохого», — пролепетала Жанна, просто сильно испугалась. «Расслабься, детка», — ухмыльнулся Козловский, — «разве я похож на бродягу?» «Простите, разве я похож на бродягу в такой одежде? От меня воняет, от меня хочется убраться подальше». «Нет, нет», — заверила Жанна, — «ничего такого». «Теперь-то ты позволишь мне отужинать в этом чудесном заведении?» «Конечно. У нас есть несколько свободных столиков. Тогда отведи меня к одному из них». Козловский ударил тростью о мраморный пол. «Видишь ли, недавно моя жизнь круто изменилась, поэтому я собираюсь наверстать упущенное». Жанна провела гостя в зал и усадила за маленький столик в углу. Ей казалось, что в этом месте посетители будут меньше обращать внимания на Козловского, если он начнет чудить. А он начнет. В этом Жанна была уверена почти на сто процентов. Бездомный, нацепивший экстравагантные одеяния эстрадного артиста, просто обречен чудить. «Присматривай за ним», — шепнула Жанна официанту, идущему к столику. «О чем ты? Выглядит мужик забавно», — «Но к нам они такие захаживали», — хмыкнул он. «Вспомни-ка певца, который нажирался месяц назад. Песни орал в труселях наизнанку. Зато Чивых оставил столько, сколько я за всю жизнь не видел». «Я помню. И я говорю тебе присматривать за клиентом. Не стесняйся звать охранника, если что». Официант бросил на Жанну недоуменный взгляд, будто проверяя, не начала ли чудить она. Не заметив признаков надвигающегося психического помутнения, ограничился кивком. Жанна вернулась в тамбур за столик хостес. Время от времени она заглядывала в зал, но вскоре так закрутилась с работы, что мысли о странном госте совершенно покинули ее голову. Спустя полчаса Жанна сопровождала семейную пару, забронировавшую столик неподалеку от Козловского, до ее ушей донеслось странное бормотание. Обернувшись, она увидела, что стол Козловского был заставлен блюдами. Мясные и сырные ассорти, полупустая тарелка с супом из трюфелей, нетронутый Наполеон и свежеприготовленный запеченный поросенок. Казалось бы, ничего необычного, если не считать того, что Козловский вылезал из-за стола спиной вперед, непрерывно бормоча. Взгляд его был устремлен в сторону содержимого тарелок. В конце концов... Козловский упал на пол, сдернув салфетку со столовыми приборами, которые со звоном рассыпались по полу. Несколько гостей повернули головы на шум. Официанты замерли с подносами на руках. «Это какая-то шутка!» — заорал Козловский, поднимаясь. «Вы все тут отменные шутники, да?» Теперь на него уставились все, кто находился в зале. Все без исключения. Семейная пара так и не заняла приготовленный для них столик и, судя по их виду, засомневалась, стоило ли вообще ужинать в Агафонове. «Уверяю вас, ресторан ценит каждого клиента. Мы с радостью выслушаем все замечания». Спокойным и тихим тоном обратилась Козловскому Жанна. На этот раз строчки из инструкции быстро всплыли в памяти. «Просто объясните, что произошло» долбаная свинья на столе! Вы ее не пропекли или как?» Пару секунд назад она издавала странные звуки. Слова или что-то в этом роде. Жанна кивнула охраннику, стоявшему возле входных дверей. Тот медленно двинулся навстречу Козловскому. «Шеф-повар ни за что в жизни не позволил бы подать гостю неприготовленного поросенка. Да вы только на корочку посмотрите!» Посомневавшись немного, Жанна добавила. «Вам наверняка известно, что свиньи не разговаривают. Если это не какой-нибудь бэйб или хрюша из детской программы». Инструкция вновь полетела к чертям. С другой стороны, в ней и слова не было о случаях со свиньями. «Хватит гу-гу-гу...» Козловский заикался, не в силах произнести фразу до конца. «А, стерва!» Хватит говорить со мной, как с сумолешенным. Я знаю, что видел и слышал. Проклятая свинья повернула голову и поздоровалась. Такое ни с чем не перепутаешь. Полная дама за дальним столиком нервно вытерла рот салфеткой, поднялась и попятилась к выходу. Ее супруг потребовал счет. Жанна взмолилась о том, чтобы охранник двигался быстрее, а Козловский перестал пугать гостей. Посетители ценили богатое убранство залов Агафонова, деликатесы шеф-повара и лакейскую расторопность официантов, но безопасность стояла превыше всего. Пару секунд Козловский молчал, глядя на стол. Затем вдруг отпрянул и заорал. «Вот опять! Опять! Свинья говорит почти как человек! Слышали?» Козловский обвел посетителей безумным взглядом. «Вы же слышали, да?» «Ничего подобного не происходило», — твёрдо покачала головой Жанна. «У неё ноги двинулись! Да посмотри хорошенько! Слепая, что ли?» Козловский дёрнулся к Жанне, но подоспевший охранник схватил его за руку. «Прошу вас рассчитаться и покинуть заведение. Здесь принято вести себя прилично. Вы пугаете остальных». П «Пугаю? Не я это начал, между прочим». Козловский с вызовом посмотрел на охранника, затем на Жанну. Она заметила, как напряжение на его лице неожиданно угасло, уступив место растерянности. Козловский будто осознал, как выглядит со стороны. Он сутулился и смущенно потер лоб. «Черт вас дери!» — угрюмо произнес Козловский. «Всякого навидался, но это из ряда вон. Может, вы мне не верите, но так оно и было». «Свинья говорила. Двигалась!» «Доедать да ничего в вашей забегаловке не буду. Счастливо!» Козловский отсчитал деньги и бросил их на стол. В сопровождении охранника поплелся к выходу. Глядя на его согнутую спину и трость, слабо стучащую по полу, Жанна ощутила прилив жалости. Он ведь не был виноват в том, что увидел. Просто привиделась из-за старости или выпитого. Уже завтра он будет вспоминать этот инцидент, посмеиваясь над собой. Итак, мужчина, ожидающий, когда его посадят за столик, скосился на жену и робко кашлянул. «У вас такое случается постоянно, или нам все же стоит рискнуть и сделать заказ?»